Между тем девушка, принимавшая у них заказ, появилась из кухонки с большим подносом в руках. Она направилась в сторону кабинетика, стараясь как можно дальше обойти гоготящую компанию за сдвинутыми столами. И та раза вдруг осенила: «Княжна! Так могла бы в первые советские годы выглядеть княжна, скрывшая свое происхождение и поступившая на работу». Тарас читал о чем-то вроде этого в книжках, пока еще жива была бабушка, и заставляла его эти книжки читать. Тарас смотрел на приближающуюся княжну и думал о том, что она и сама была где-то как-то похожа на его покойную бабушку, какой запечатлили ее древние фотографии в бархатном альбоме с застежками. Тарас похватился. Начал ни к селу, ни к городу вспоминать, где конкретно у него в комнатухе валяется этот самый альбом. Решил про себя, что вернувшись, обязательно вытащит его и сравнит. Приятного аппетита. Девушка аккуратно разгрузила поднос: тёми фирменные котлеты, с морчку копченую курицу, тарасу ломоть жареная сирийная с гарниром из овощей. Теперь он мог себе позволить даже и не такое. Е было смешно вспоминать, как совсем недавно он пёр домой сумку картошки с родительского участка и радовался временному продуктовому изобилию. Спасибо, единственный из троих поблагодарил он официантку. Не то чтобы он был таким уж вежливым и воспитанным, просто иного способа привлечь внимание девушки сходу придумать не удалось. Она не отреагировала, в смысле, не посмотрела на него, не улыбнулась. Лишь коротко кивнула. Пожалуйста. Тарас неожиданно огорчился, осознав, что он он-то для нее никакой не особенный, не князь на белом коне, всего лишь очередной из, наверное, ста посетителей, которых она видит за целый день. Он даже слегка обидился, что понятно было совсем уж недостойно крутого бандита. Мрачно уткнулся в свою аситрину и стал есть. Приглушённый девичий писк заставил его поднять голову. Оказывается, книжно всё-таки подозвали, гулявший за задвинутыми столами. И процесс заказа очередной порции спиртного плавно перетёк сначала в заигрывание, а потом и в попытку усадить девушку к себе на колени. Оказать решительное сопротивление значило устроить скандал, и официантка попыталась решить дело миром. Что было под выпившими мужчинами закономерно воспринято как кокетство. Маячивший при дверях крупный дядька, облаченный в неизбежный камуфляж, оглянулся на шум, но ничего не сделал и не сказал. Тарас еще не был силен в понятии их и не утрудился задуматься, полагалось ли в данной ситуации заступаться за жертву. Он просто в миг забыл про еду. издал глухое рычание и сделал движение подняться. Вы, дизайнер, строивший кабинетки спроектировал их в явном расчёте на худосочных дистрофиков, крупный мускулистый тераси два не застрял. Мужики, опередил его Игорёк. Дело прошлое, мужики. Вы чуток потише бы, а? Реакция на вежливую, как было принято у тихвинцев, просьбу тоже оказалась вполне предсказуемой. Девушку ущипнули за мягкое место, обозвав дрючкой. Трое молодых людей были удостоены ещё менее лестных эпитетов, после чего, в выражении их очень далёких от придворного этикета, им было предложено удалиться. Не то одескать. Тёма с Игорем переглянулись, одновременно улыбнувшись, затем столь же синхронно, не вставая, развернулись к обидчикам, одинаковым движением сунули руки в карманы. Извлекая украшенные дорогим деревом складные ножи и разом выщелкнули длинные широкие лезвия, предназначенные резать вовсе не колбасу. Меньи опытный Тарас чуть отстал от приятелей, но это лишь придало его появлению на сцене еще большей тяжеловесной значительности. Он отодвинул мешавшую перегородку и вырос за спинами УИГР с темой метр девяносто пять. Касаясь сажень, волосы в хвост, как у горца по телевизору. Не тороплюсь, вы запустил руку в недра просторной кожаной куртки и вывёл ок чудовищный свинарец. Благо выпуклые мышцы позволяли укрывать под одежды не то что нож, даже небольшой пулемет. Пользоваться кинжалом аккуратно, кануне купленным в солдате удачи, то раз толком еще не умел.